Александр Санфиров. Шеф-повар Александр Красовский. Операция. «Ну что, готов?» — наклонившись ко мне, спросил Вовка Шорников. Несмотря на улыбку, в лице пожилого, опытного хирурга, моего однокурсника и коллеги, проскакивала неуверенность и беспокойство. «Как юный пионер», — ответил я, улыбнувшись в ответ. «Тогда мы с бригадой моемся», — сказал Вовка, и, повернувшись к медсестре, добавил. «Зина, больному сделать премедикацию и через 20 минут везите в операционную». «Хорошо, Владимир Андреевич», — ответила девушка. «Очередной укол я почти не заметил. Когда каталку привезли в операционную, мне уже было хорошо. Боль, терзавшая тело последние полгода, ушла и затаилась где-то в желудке». Как ставили капельницу, я уже не чувствовал и провалился в глубокий сон. Первое, что ощутил, просыпаясь, это запах карболки. Странно, с чего бы это в реанимации карболкой полы начали мыть, мелькнула мысль. Но она тут же исчезла, сметенная небывалым ощущением здоровья. У меня ничего не болело. Ну просто вообще ничего. Даже ожидаемая дыхательная трубка в горле отсутствовала. Ехидный разум отреагировал на это шутливо. «Так, может, ты умер? Поэтому ничего не болит?» Спросил я сам себя и открыл глаза. Взгляд, естественно, уперся в белый потолок. Повернув голову, я обнаружил, что гляжу в раскрытое настишь окно, в которое задувает лёгкий ветерок, а за окном шелестели раскрывающимися ярко-зелёными листьями берёзы, блестя белыми, покрашенными на метр от земли стволами. «Весна...» Кая хрен весна, панические мысли бились в голове. Неужели с января я находился в коме после наркоза? На скрип двери голова рефлекторно повернулась в ту сторону и обнаружила нескладную фигуру в военной форме. В первую секунду фигура мне показалась чем-то знакомой, но затем я замер в изумлении. «Это же невозможно! Грязев, армия!» А военный призрак из прошлого вдруг заговорил. «Санёк, ты как, бля, живой? Ну ты долбля! Мы тебя, бля, на дембель провожали, боцман чемодан нёс, а ты у КПП раз и упал, бля!» Под бубнёж Серёжки Грязева, товарища по службе в армии, я уселся в кровать и начал осматриваться. Хоть прошло 50 лет с армейских времён и голова плохо соображала, до меня сразу дошло, что нахожусь в медсанчасти при штабе полка и сейчас на дворе должен быть май 1972 года. Снова скрипнула дверь, и в палату зашёл лейтенант-медик. «Ну что, сержант, мать твою? Допился до эпилепсии дембеля, ожидая с ухмылкой», — спросил он. Несмотря на кавардак в голове, я смог собраться и спокойно ответил. «Не понимаю, о чём вы, товарищ лейтенант. Спиртных напитков не употреблял». Лейтенант задумчиво поглядел на Серёжу Грязева и жестом приказал ему убраться из палаты. После того, как тот вышел, лейтенант продолжил. «Понимаешь, парень, по всему, что я наблюдал, у тебя имел место приступ эпилепсии. Разумного объяснения, кроме травмы и алкоголя, у меня нет. Сам-то что можешь сказать по этому поводу?» Мысленно я усмехнулся. «Самое время рассказать, что я из будущего с приветом прибыл. Из-за этого и судорожный синдром развился». «Ничего не могу сказать, товарищ лейтенант. Разве что вчера на крыше гаража целый день загорал, может, перегрелся?» хм задумался офицер. «Возможно и так. Вы ведь меры ни в чём не знаете». Дорвался до бесплатного. «Ладно, давай я тебя гляну, если всё нормально, езжай домой. Ты мне тут на хрен не сдался. Ты нынче свободный, как ветер. Гражданский кадр». Измерив давление и пару раз ткнув в грудь для видов анендоскопом, лейтенант скомандовал. «Вставай, одевайся и выметайся из части нахрен. С вином будь осторожней». «На всякий случай». Когда я оделся и вышел на улицу, там меня дожидались несколько сослуживцев. Они, столпившись вокруг, забросали вопросами в основном, как я себя имею и поеду ли сегодня домой. К своему стыду большинство парней я не помнил. Голова гудела от мыслей. Не особо соображая, ответил на все вопросы и, подхватив дембельский чемодан, подался в сторону КПП. До выхода из части меня несколько человек все же проводили, Там я пообещал писать, как устроюсь на гражданке, и, обнявшись с провожающими на прощание, пошлёпал по дороге в сторону шоссе Ленинград-Мурманск, до которого было всего ничего, полтора километра. Механически передвигая ногами, я пытался понять, что происходит. То ли мне всё это кажется, и я нахожусь в 2020 году после операции в своего рода анаэроидном сне шизофреника. Или никакого сна нет? Я просто закончил службу в 1972 году, а будущее просто пригрезилось, пока меня рядом с КПП судорогами мотало. Выйдя на шоссе, я как когда-то потопал в сторону заправки. Тогда я уехал в Ленинград, где неделю болтался со школьным другом по барам и лишь потом отправился домой. А что делать сейчас, пока не представлял. Усевшись на скамейку у будки, заправщицы подставил лицо весеннему майскому солнцу и начал думать, как жить дальше. Ещё буквально полтора часа назад, по моим ощущениям, я надеялся остаться в живых после сложной операции и пожить хотя бы ещё пару лет. Завершить, так сказать, седьмой десяток. Видимо, там я его так и не завершил. Иначе с чего мне попадать сюда, в своё прошлое? Хотя кто его знает? Может, я и там живее всех живых. А здесь... Мне только две недели назад исполнился 21 год. Впереди лежала жизнь, которую хотелось бы прожить по-новому. Чёрт его знает, почему так получилось. Но раз получилось, надо жить. И радоваться жизни, и никак иначе. Ах, не поеду я к Вовке в Питер. Не тянет что-то по барам шляться. Поеду лучше я к Люде Струниной. Тем более она два года мне писала, что верность хранит как стопочка тот раз я предпочел учебу семейной жизни, а в этот раз начну с неё Может, в этот раз получится удачней. Только бы тот, кто устроил мне такое переселение, не отыграл все назад. Я решительно встал и перешел на другую сторону дороги.